Я, в принципе, не возражал, но сразу же поставил условие воссоединить нас с Берестиным и переговоры проводить в привычной для нас обстановке и традиционным способом. Через некий провал в сознании я очутился в весьма пристойном помещении, похожем на большой гостиничный номер. На диване, обтянутом золотистым велюром, сидел Берестин и смотрел на меня без всякого удивления – Обменявшись мнениями, мы установили, что с ним беседа велась по той же программе. Мы тщательно осмотрели помещение и убедились, что подлинность вещей и предметов стопроцентная. Как правило, нормальный человек может принять сон за реальность, но никогда не примет реальность за сон. Поэтому нам пришлось поверить в действительность происходящего. Я тут же вспомнил историю Воронцова. Сходство прослеживалось. Хотя бы в смысле того, что ему для контакта тоже сымитировали роскошный земной интерьерчик. Правда, у нас дверь из комнаты не открывалась, и за окном клубилась белая муть, смотреть на которую было неприятно. Тут входная дверь открылась, и перед нами возникла царственная дама. Иначе не скажешь, даже при всем моем отвращении к высокопарности и изысканности слова. На вид было ей около тридцати пяти, чуть ближе к сорока. Укутанная, обернутая, Бабель бы сказал, завороченная, в подобие индийского сари, атласно-муаровая, черно-красно-золотое, шуршащее и переливающаяся при движении, то облегающее и подчеркивающая формы тела, то скрывающее все, но развязывающее руки воображению. Мы с Берестиным глянули на нее, потом друг на друга и расхохотались. И не смехом, а самым обычным. Как выяснилось, одновременно вспомнили анекдот про Бандершу, которая, исчерпав резервы, выходит к клиентам сама. гостю такой прием, если и удивил, то самой малость. Она приподняла брови, грациозно прошелестела через помещение и опустилась в третье кресло слегка напротив нас с Алексеем. Вставать мы не стали, предположив в ее появлении очередной фокус. Очередная серия прекрасных незнакомок, немного ли? Лема мы в свое время почитывали и помним, что он там в сумме технологии насчет фантоматики пишет. Любая достаточно развитая цивилизация в состоянии создавать иллюзии, неотличимые от реальности никакими разумными способами. Сей случай вполне мог быть из этой же оперы. На самом деле, небось, наша Матрона то самое ракообразное, в которое положено стрелять железным болтом из арбалета. Не зря же наши меньшие братья Кванги Вечно их при себе таскают И разумеется, они, то есть пришельцы, уверены Земляне настолько примитивные и сексуально озабоченные существа Что сам факт появления перед ними достаточно привлекательной особы Гарантирует сговорчивость вплоть до полной капитуляции Увы, не так уж они и не правы Берестин, например, на этом и попался Будь на месте Ирины мужик, или будь она сама чуть пострашнее, встал бы он таскать им каштаны из огня. Ну, из прошлого, то есть. И Воронцов, само собой. Правда, у него причина несколько иная, но без ляфам Фам все равно не обошлось. А теперь вот и третий заход, все в ту же масть. — Меня зовут Даяна, — представилась гостья. — Я уполномочена провести с вами переговоры. Голос у нее, надо отметить, тоже был великолепный, здорово поставленный, чуть низковатый. В качестве диктора ТВ в западном вкусе сына б ей не было. Сообщила она нам практически ту же легенду, которой Ирина забивала мозги Берестину, вербуя его в помощники. Насчет цивилизации с обратным знаком, мировых линий, при столкновении грозящих катастрофой их и нашей вселенным, и необходимости произвести коррекцию земной истории. Это мол, благородную миссию выполняла на земле Ирина и подобные ей специалисты, а в определенной мере и товарищ Берестин, когда прогулялся в прошлое и помог тем самым святому делу.